Бонус-трак посвящается хвалебным одам тем, кто помогал, и ответам на те посты, что были постированы на сайте, где выложили эту книгу. а, а Дело в том, что по... Непредвиденным обстоятельством Наша группа выложила случайно Черновой материал первой книги «Колдовской мир» Который вы увидели на веб-сайте наверняка скачали Ввиду того, в нем были не вырезаны Все ляпы, все заикания, грамматика Все остальное На всякий случай Нам... понадобилось где-то 12 14 часов чтобы сделать этот черновой материал тогда но мы так долго прикалывались и ржали над над ним что решили не ставить новый материал а сразу сделать вторую книгу вот также мы решили сделать немножко бонуса в ответ на все посты которые мы случайно прочитали Первая часть посвящается всем троллям и персонажам телевизионных сериалов Сверхнатуральная Супернатурал или Экс Файлс Секретные материалы. Специально для них мы решили сделать короткие двухстища, чтобы они могли пысьгеляться вдоволь по своей натуре. О. Вот. Итак, вот оно. Кони процокали копытами по малостовой Рамсга... Рамсгарда, городка, где обычно проводились ярмарки окрестных фирм. Ранее про Ранние прохожие с любопытством смотрели на кавалькаду, изредка обращаясь проезжающим с вопросами. Ну, я думаю, вам этого хватит, тролли, поизгиляться перед зеркалом и потешить вашу демоническую натуру. вот Вторая часть посвящается э, одному неизвестному еврейскому пекарю, который жаловался на присутствие вздохов и охов. Наша кибергруппа психопроанализировала его неадекватные мечты и наклонности. И решила выложить маленький файл специально для него. Моё дыхание. Я дышу прямо в ухо. Я уже почти там. Ну, как бы так, это специально было для еврейского бейкера-пейкера. вот Третья часть посвящается хвалебным модам, которые мы будем хвалить всех, кто нам помогал. Большое спасибо бегемоту, большое спасибо гудине, большое спасибо микрофону, а также рыжей молнии. А, также большое спасибо огромное Алтер де Алтер, который помогал нам с выкладкой этого материала. Кого не упомянули или кого забыли, не обижайтесь. Пол бутылки пол бутылки эфира или амброзии с нас. Большой привет модераторам, которые всё Пытаются сделать из себя самых умных модераторов в мире, с непонятными правилами со всем остальным. Мы пытались понять все комменты модератора, особенно нашей группе понравилось тот коммент, где модератор говорил, что он не может удалить звуки, потому что он высокоблагородие. И оказывается, это очень сделать тяжело Потому что ему нужен исходный код Особо одаренные из нашей группы Разобрали исходный код MP3 Но ничего там не нашли Другие пытались просмотреть фильм С этим же одноименным названием Но самые одаренные поняли из нас Что модератор просто такой же лошарик Как и все мы с вами Так что... Сначала мы ему хотели дать странный ник, но потом решили, что мудила мудрый подходит ему как раз. Да, также наша кибергруппа является чисто, как бы это сказать, фанатическим движением фанатов аудиокниги. Так что мы вне политики. Пожалуйста, просьба... Агитации, пропаганды, политических акций, вербовки и другого интима не предлагать <реклама> Большое спасибо, что прослушали Если понравилось, оставляйте свои комменты Если есть предложения об озвучке книг или о сотрудничестве с озвучкой книг, передавайте их Надеемся... До скорой раздачи. Всё.